грубо и упрощённо выражаясь, всякой болезни соответствует свой, сугубо индивидуальный комплект симптомов, проявлений поведенческих манер. А вы любезный, вот тут он мимолётно шлёпнул ладонью по карточке. Демонстрировали а крошку из надёрганных без системы и смысла симптомчиков, принадлежащих ни одной конкретной хвори, а сразу нескольким. Так не бывает, уж простите. Именно так, как в вашем случае. Я неплохой психиатр, поверьте. И от того, что реформы меня загнали чуть ли не в маргиналы, специалистом быть не перестал. Мы ж Консервативный Константин Степанович. В нашем деле мало что меняется. Работаем чуть ли не с тем же набором хворей, что наши предки 100 лет назад. Знаете, есть одно единственное психическое расстройство, которое не диагностируется современной медициной. Белая горячка. Вот здесь широчайший простор для симулянта, возжелавшего по каким-то своим причинам отдохнуть в уютных стенах психушки. Неделя, а то и две ему автоматически обеспечены даже при нынешнем разгуле либерализма. Вы это учтите на будущее, если б сдумаете где-то в другом месте. Но про горячку вы не знали, а? Вы человек пьющий умеренно, без всякой алкогольной зависимости. Не та среда общения, негде вам было знания почерпнуть, как и о шизофрении, кстати. Нестранный у нас какой-то разговор. "Да?" с любопытством спросил доктор Терехов. "А почему вы меня лечить обязаны?" "А вот те хрен, подполковник", сказал Терехов вежливо. "Не обязан я лечить симулянтов". А вот вышибать их отсюда к чёртовой матери как раз и есть моя прямая обязанность. Финансирование на нуле, больным жеrat нечего. Медикаментов не хватает на настоящих, а тут и зоотели видеть. Липовые шизофреники окопались, бесплатной медицины жаждут. Лечение им подавай. Он подался вперёд и широко улыбнулся. А вот, кстати, я вас уже неделю не лечу. Ясно вам? С тех самых пор, как окончательно убедился, в чём тут дело. Не надо так недоверчиво ухмаляться, не надо. Я вам чистую правду говорю. Вот уже неделю вам колют исключительно глюкозку и прочие витаминчики, а через раз и вовсе дистиллированную водичку, потому что витамины больным нужнее. А вы и так не дистрофик. А что до вчерашнего представления, я мнимого практиканта имею в виду, которому я, стоя в двух шагах от вас, довольно громко объяснял, что после данного укола пациент, то есть вы, напрочь потеряет координацию, едва вставший с кушетки начнет колыхаться и падать, так что его нужно заботливо подхватить, довести до коечки и поставить рядом... побольше водички, поскольку пациента часа 3 будет мучить дикая жажда. Вы всё слышали, конечно, и вели себя соответственно, шатались, падали, литра 3 воды выдоли, а в калолиты вам опять-таки 9 кубиков чистейшей дистиллированной водички, честью клянусь. И не практикант это был вовсе. а санитарь из женского отделения с третьего этажа а что это вы рожицей изменившись что это вы поскучневши поуныливши у меня вот тут вот вся эта история добросовестнейшим образом отражена в вашей так называемой истории болезни вообще константин степанович Всю прошлую неделю за вами было крайне любопытно наблюдать. Я Извините за вульгарность, обсмеялся. Чуть ли не уписался, глядя, как вы не можете себя найти. Но вы же человек не глупый, понимали, что у всякого больного и у вас в том числе должна быть определённая модель поведения. Но по причине скверной подготовки понятия не имели какая. Вот и метались, вот и дёргались, присматривались к товарищам по несчастью, пытались собизьяничить у них то-то, то это, и каждый раз терзались сомнениями: а вдруг подсмотрели не то, вашему персональному сдвигу не свойственное. Нельзя же расспрашивать соседей по палате напрямую, мол, мужик Шизофренией ты маешься или паранойей? А ежели шизофренией, то как именно тебя колбасит, плющит и корежит? Ну? Да что ж вы глазоньки-то блудливые прячете? Стыдно проигрывать, правда? Проигрывать всегда стыдно, пробурчал Кирьянов, по-прежнему не глядя на мучителя. Ну что ж... Давайте это считать чисто сердечным признанием. Вы полагаете? Ну, хватит. Ладно. Поморщился Терехов. Говорю вам, я неплохой специалист. И я наблюдал за вами неделю. Я ставил вам ловушки. Я испытывал вас так и сяк. Я консультировался с коллегами для всячи надёжности, и теперь я твёрдо намерен в ближайшие же 4 часа выставить вас отсюда к чёртовой матери, вручив напоследок справочку, который декларирует ваше полное психическое здоровье. Хоть в космос запускай, хотя тамную бомбу определяй, стеречь